Осенью того же года Гоголь гостил в Подмосковной у Аксаковых и там читал первую главу второго тома «Мертвых душ». Вот как рассказывает Сергей Тимофеевич об этом чтении: «Восемнадцатого в е ч е р о м Гоголь, сидя на своем обыкновенном месте, вдруг сказал: «Да, не прочесть ли нам главу «Мертвых душ»? Сын мой Константин даже встал». чтобы принести их сверху из своей библиотеки, но Гоголь удержал его за рукав и сказал: «Нет, уж я вам прочту из второго». И с этими словами вытащил из своего огромного кармана большую тетрадь. Не могу выразить, что сделалось со всеми нами. Я был совершенно уничтожен. Не радость, а страх, что я услышу что-нибудь недостойное прежнего Гоголя, так смутил меня, что я совсем растерялся. Гоголь был сам сконфужен. Ту же минуту всем мы п р и д в и н у л и с ь к столу, и Гоголь прочел первую главу второго тома «Мертвых душ». С первых страниц я увидел, что талант Гоголя не погиб, и пришел в совершенный восторг. Чтение продолжалось. Час с ч е т в е р т ь ю Гоголь несколько устал и осыпаемый нашими искренними и радостными приветствиями скоро ушел наверх в свою комнату, потому что пришел час, в который он обыкновенно ложился спать, то есть одиннадцать часов. На просьбу Аксаковых прочесть и следующие главы Гоголь отозвался, что они еще не готовы, что в них многое надобно изменить. За это изменение Он п р и н я л с я по возвращении в Москву. В начале следующего года он еще раз прочел а ксаковым первую главу, и они были поражены удивлением. Глава показалась им еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал: "Вот что значит, когда живописец дает последнюю туш ь своей картине". Поправки, по-видимому, самые ничтожные. Там одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено, и все выходит другое. Тогда надо печатать, когда все главы будут так отделаны. Оказалось, что он воспользовался всеми замечаниями, какие Сергей Тимофеевич сделал ему после первого чтения. Вторая глава привела а к с а к о в а в положительный восторг. Он находил, что она еще выше и глубже первой, что Гоголь может выполнить ту свою задачу, о которой с а м о н а д е я н о говорил в первом томе. В течение зимы Гоголь прочел третью и четвертую главы, также одним только а к с а к о в ы м Очевидно, весь том был у него готов в черне. но он находил его недостаточно обработанным и отделывал его тщательно по главам и частям. В то же время он продолжал много читать, интересуясь преимущественно теми сочинениями, в которых описывалась Россия и какие-либо стороны жизни в России. Зима 1849-1850 годов не прошла для здоровья поэта так благополучно. Как предшествовавшие, он сильно страдал от холода, опять явился у него упадок сил, зябкость, нервозность, опять тянуло его погреться на южном солнце. Но теперь он уже твердо решил не покидать Россию и намеревался провести следующую зиму в Одессе. Весной он отправился вместе со своим знакомым профессором Киевского университета Максимовичем в Малороссию на долгих. Езда на почтовых казалась Гоголю слишком дорогой, да и кроме того путешествие на долгих было для него как бы началом осуществления его давнишнего плана. Он хотел объездить всю Россию по проселочным дорогам от монастыря к монастырю, останавливаясь отдыхать у помещиков. От Москвы до Глухова они ехали двенадцать дней. По дороге заезжали к знакомым и в монастыре. где Гоголь молился с большим у м и л е н и е м В селах заслушивались деревенских песен. В лесу выходили из экипажа и собирали травы и цветы для одной из сестер Гоголя, занимавшейся ботаникой. Лето Гоголь провел в Васильевке, опять в кругу родных, в заботах о саде и новом доме. Осенью жил в Москве, а на зиму перебрался в Одессу. Здоровье его было все время довольно плохо. Летняя жара расслабляла его, зима даже в Одессе казалась ему недостаточно теплой. Он жаловался на морской ветер, на невозможность согреться. Впрочем, работа его подвигалась, и он уже начал в письмах намекать на скорое окончание ее. Из Одессы он писал ш е в р е в у что следует предпринять второе издание его сочинений. так как после выхода второго тома мертвых душ на них явится спрос, а поздравляя Жуковского с новым 1851 годом, он говорит ему: работа идет с прежним постоянством, и хоть еще не окончена, но уже близка к окончанию. Покуда писатель молод, он пишет много и скоро, воображение подталкивает его беспрерывно. Он творит, строит очаровательные воздушные замки, и немудрено, что писанию как из замком нет конца. Но когда уже одна чистая правда стала его предметом, и дело касается того, чтобы прозрачно отразить жизнь в ее высшем достоинстве, в каком она должна быть и может быть на земле, и в каком она есть пока в немногих избранных и лучших, тут воображение немного подвинет писателя. Нужно добывать сбоев всякую черту. Проведя весну в Василевке, ь Гоголь, несмотря на сильную жару, вернулся среди лета в Москву с тем, чтобы скорее приступить к печатанию своего произведения. Но чем больше перечитывал и переправлял он его, тем более оставался недоволен разными частностями, тем более считал переделки необходимыми. В октябре 1851 года он даже сказал жене Сергея Тимофеевича Аксакова, что не стоит печатать второй том, что в нем все покуда не годится и что надо все переделать. Впрочем, подобные мысли являлись у него очевидно редко, в минуты отчаяния и особенного недовольства с о б о ю Вообще же... Он аккуратно каждый день проводил несколько часов за своим письменным столом, подготовляя к печати как полное собрание своих сочинений, так и второй том «Мёртвых душ». До сих пор осталось не выясненным, к чему клонили те бесконечные поправки, которым он подвергал свои мёртвые души. Подсказывало ли ему более зрелое художническое чутье, что его добродетельные герои... Его Костанжогла Муразов, генерал-губернатор, не состроенный из такого же тела, как и мы, что это лица выдуманные, что мертво и холодно все то, что должно быть живо, как сама жизнь, прекрасно и верно как правда. Или, может быть, в припадках религиозного самобичевания он отвергал великое значение своего художественного таланта и с и л и л с я сочинить образцы. добродетели, которые должны были послужить назидательным примером для современников и для потомства. Во всяком случае, он работал много и серьезно. В душе его часто происходила тяжелая борьба между художником и п и е т и с т о м и борьба эта под конец сломила его от природы слабый организм. То религиозное настроение, под влиянием которого он предпринимал путешествие в Иерусалим, не покидало его. Он не говорил о нем с людьми равнодушными к религиозным вопросам, но оно явно сказывалось во всех его письмах к матери, к сестрам и к тем лицам, которых он считал одинаковых с с о б о ю убеждений. Он усердно читал Чети м и н е и и разные книги духовного содержания, любил посещать монастыри, со слезами молился в церквах.